Когда он спросил Энди Мэйдена, она пробурчала. «Вот бедняга». И отправилась на поиски бывшего офицера полиции. В ожидании Линли прошел мимо гостиной и заглянул в дверь, соседствующей с ней столовой. Вторая женщина, примерно такого же возраста и обличья, что и первая, расставляла на столах подсвечники с тонкими белыми свечами. Рядом с ней на полу стояла корзина с желтыми хризантемами. Служебное раздаточное окошко между столовой и кухней было открыто, и оттуда доносилась быстрая, весьма эмоциональная французская речь. Потом она сменилась английской скороговоркой, но с явным иностранным акцентом. «О, нет! О, нет! О, нет! Я просить шалот! А это не шалот! Это луковицы пойдут в бульон!» Ответом ему послужило неразборчивое тихое бормотание, а за ним излился поток французской речи, из которой Линли выловил только «же ты мёрт!» ты мне осточертел». «Томми». Обернувшись, Линли увидел, что в столовой входит Энди мейден с записной книжкой в руке. Мэйден выглядел удручающе. Осунувшееся лицо покрылось щетиной, и он явно не снимал одежды со вчерашнего вечера. «Я не смог дотянуть до пенсии», — глухо произнес он. «Пришлось уйти в отставку, ты знаешь». «Я без единого слова ухватился за эту работу, потому что она к чему-то вела. Так я говорил себе. И им, Нэн и Николь». Всего несколько лет убеждал я их. А потом мы будем жить в достатке. С трудом волоча ноги, он заставил себя дойти до Линли. Но этот переход, похоже, отнял у него последние силы. И ты видишь, куда это нас привело. Моя дочь мертва. А сам я перебираю имена пятнадцати мерзавцев, готовых ради денег убить собственных матерей. Так почему же, черт возьми, я поверил, что они, отсидев свой срок, исчезнут и никогда больше не будут докучать мне? Взглянув на записную книжку, Линли понял, что в ней содержалось. Вы подготовили для нас список. Я перечитывал его всю ночь. Три раза, четыре. И вот к какому выводу я пришел. Ты хочешь узнать? Да. Я убил ее. Такие вот дела. Это я во всем виноват. Сколько раз приходилось Линли сталкиваться с этой потребностью взять вину на себя? Сотню, тысячу? Вечно одно и то же. И если существовали какие-то правильные слова, способные ослабить чувство вины у тех, кто столкнулся с жестокой реальностью безвременной смерти любимых людей, Линли пока так... И не узнал их, — Энди сказал он. Мэйден прервал его. Ты помнишь, каким я был орлом? Оберегал наше общество от криминальных элементов. Так я говорил себе. И мне удавалось неплохо справляться с поставленной целью. Я даже гордился своими достижениями. Но я и подумать не мог, что пока я уделял все свое внимание нашему чертову обществу, моя собственная дочь, моя Ник, — его голос дрогнул, — прости. Нечего извиняться, Энди, все в порядке. Никогда больше ничего не будет в порядке. Мэйден открыл книжицу и, вырвав из нее последнюю страничку, протянул ее Линли. «Найди его. Мы найдем». Линли знал, как неутешительно звучат его слова. «Разве может арест какого-то преступника облегчить горе Мэйдена?» Тем не менее он сообщил, что поручил одному из своих людей в Лондоне прошерстить все архивные дела особого отдела. Но отчета от него пока не поступало. И, следовательно, любые подготовленные Мейденом данные, возможные имена, преступления или детали расследования, помогут сократить время бдения за компьютером в два или даже в четыре раза, что позволит тому офицеру заняться непосредственным поиском вероятных подозреваемых». Мейден оказал полицейским большую услугу, и они постараются не остаться в долгу. Мейден вяло кивнул. «А чем же еще я могу помочь? Дай мне какое-нибудь поручение Томми». Мне нужно что-то делать, иначе я свихнусь от ночных кошмаров. Запустив пятерню в свою шевелюру, он откинул назад по-прежнему вьющиеся и густые, но совсем седые волосы. Хрестоматийный случай. Я хватаюсь за любые дела, способные отвлечь меня от этого. Естественная реакция».